Глава 28. Тот вечер я помню совсем плохо. И не то, чтобы мы так уж много выпили. В какой-то момент сидели и хихикали над этим пожилым преподом с трясущимся животом. Как он верещал, что будет мстить. Но мне было важнее другое. Впервые за всё время, проведённое в университете, я обзавелась подругой. Домой я добиралась долго, автобус тащился по центру к окраинам, и когда я, наконец, вошла в квартиру, было уже поздно, стояла тишина. Без бабушки квартира не просто стала просторнее, но и тени сделались длиннее, а молчание по вечерам — непроницаемым. После бабушкиной смерти осталась гулкая пустота, поселившаяся с нами безвылазно, пусть даже я и не всегда ее осознавала. Никто не знал, как ее заполнить. Проходя через прихожую, я услышала, как скрипнула дверь в комнату братишки. Заметила его силуэт под одеялом. Глаза закрыты, во сне они казались даже больше. Лицо юное, гладкое, и в тот момент оно выражало полный покой. Тяо не то чтобы похрапывал, для этого он был еще мал. Просто воздух чуть задерживался у него в носу. Получалось легчайшее посвистывание. Внутри у меня что-то тронулось. Братишка был таким безупречным, непорочным, но снаружи его ждал циничный и коварный мир, при этом беспощадный и бескрайний. В душе всплеснулись чувства. Потребность удержать набегающую волну, защитить его любыми силами, чтобы он спал вот так вот всегда — по-детски, мирно, беззаботно. Порыв был силён, но я ощущала его абсурдность, его обречённость. Я тихонько прикрыла дверь. Щель сузилась и исчезла. Стала пробираться дальше. На кухне горел неяркий свет. Я увидела её силуэт у открытого окна. Кончик сигареты светился во мгле. Мама прислонилась к раковине. Рядом с нею стоял бокал вина. Она чуть повернулась, и хотя выражение её лица мне было не разглядеть, я поняла, что она заметила моё присутствие. «Ты что-то возвращаешься всё позже и позже», — отчеканила она негромко и язвительно. «Похоже, весёлая у тебя жизнь в этом твоём заведении». Слово «университет» она никогда не произносила, как будто оно вызывало у неё тошноту, как будто нынешний этап моей жизни не стоил даже её презрения. При этом я знала, что она хвастается соседкам. Дочь поступила в Пекинский университет. Я зашла на кухню. «Где папа?» «В кабинете, где же ещё?» Она выдула мягкое, лёгкое облачко дыма. В кухне ещё было тепло после вечерней готовки, но в открытое окно прокрадывался уличный холод. Снаружи висело выцветшее соседское бельё. Красное, зелёное, синее... Цвета приглушены темнотой и стаяли до бледной тени. Мама постучала по сигарете. Частицы пепла полетели наружу, в сгущающуюся тьму. Мама скользнула по мне взглядом, беглым, безразличным, с лёгким налётом неодобрения. Я переминалась с ноги на ногу, думая, как бы от неё сбежать. Однако в нынешнем своём облике, в руке сигарета, рядом бокал вина — Она показалась мне не лишённой некой загадочной элегантности. Она, разумеется, оставалась моей прежней мамой, а ведь когда-то она была моей ровесницей, и, возможно, у неё были те же мысли, что и у меня, те же надежды. Я посмотрела на неё. Мне она всегда казалась немолодой, а тут я вдруг сообразила, что когда-то она, видимо, была ослепительно красивой девушкой. Я знала, что сама невзрачно. В хороший день, если повезёт, меня могли назвать привлекательной. А вот она... Я видела это с такой ясностью. Даже усталость и пресыщенность, плоды опыта не могли затмить её красоты и даже подчёркивали её чёткие суровые контуры. Мама смотрела на меня безжалостным взглядом. «Ты что ищешь?» Я что-то пробормотала, попятилась к двери. «Не будь ты такой нюней, выпей со мной». Я глянула на её бокал. Бутылка стояла рядом. «Ты про вино?» Она улыбнулась. Впервые на моей памяти на лице её отразилось что-то похожее на нежность. «Про него. Ты же наверняка выпиваешь в этом своём заведении. Уж я-то знаю, что тебе не впервой». В словах звучал укор, но к нему не примешивалась эта её вечная, душераздирающая мелодрама, только проницательность и приятие. Мне мама показалась не такой, как обычно, более настоящей. Я кивнула. Она вытащила из буфета бокал, наполнила его, вручила мне и улыбнулась. Улыбка водянистая, подёрнутая сожалением. «Знаешь, что сегодня за день?» «Нет». «У нас с твоим папой годовщина свадьбы. Мы 20 лет вместе». «Поздравляю, мама». «Спасибо, дочь». Голос был лишён выражения. Однако она подняла бокал, пригубила. Изящно, как и всегда. Тут я вдруг поняла, что она, похоже, здорово пьяна. Спиртное она пила редко. Это, надо сказать, достижение? Твоя бабушка, которую ты так обожала, была решительно против. Твоего отца она считала ни на что не годным книжным червём. Дай ей волю, вы с братом никогда бы не появились на свет. На её лице появилась странная улыбка. Я поморщилась. И почему ты её не послушалась? Почему вышла замуж за папу? Мама вроде как расслабилась, сделала последнюю затяжку, затушила сигарету в раковине, отхлебнула из бокала, веки затрепетали. Как вкусно, как замечательно. Я ждала. Она снова сосредоточилась, но на меня не смотрела, собиралась с мыслями. А когда заговорила, голос звучал отчётливо, осмысленно без тени опьянения. «Твой папа принадлежал к миру, в который меня очень тянуло. У него были идеи, серьёзные идеи. Я в университете не училась, но в какой-то момент была немного похожа на тебя. Можешь не верить, но это правда». Она взглянула на меня, и я увидела в её глазах что-то похожее на мольбу, чего никогда не видела раньше. Потом взгляд расплылся. Голос зазвучал мягче. «Твой папа не был красавцем, да и обаянием не обладал, но в нём чувствовалась особая доброта. Мне это нравилось, потому что это о многом говорило, особенно учитывая то, какими жестокими бывают мужчины. По лицу её пробежала тень, потом оно опять посветлело. Вот я и стала за него бороться. Мне, видимо, тогда больше ничего не оставалось». Она устремила взгляд куда-то поверх бокала, в давнее время, разглядеть которое мне было не по силам. Улыбнулась. В тот момент она выглядела беззащитной и очень красивой. Знаешь, раньше он на каждую годовщину дарил мне букетик из цветов вишни и вкладывал туда стихотворение. Стихи были плохие, корявые, даже я это понимала. Зато от души. Я почувствовала, что тоже улыбаюсь. «А знаешь, что он подарил мне в этом году?» «Нет. Что?» «Ничего». Она отвернулась. Снова поднесла бокал к губам. «Я знаю, он не во всём виноват. Один бог знает, что с ним творили там, в этом месте, во время культурной революции. Но если бы он был немножко более... Если бы попытался вернуться к нормальной жизни...» Она обречённо умолкла. Я посмотрела на неё. Внутри всплеснулось сострадание. Я сосредоточилась, пытаясь как можно точнее сформулировать свою мысль. Голос звучал мягко, негромко, но, надеюсь, что убедительно. Я считаю, что вы с папой добились очень многого. По-моему, любовь не сводится только к романтике и поэзии. Её суть — оставаться вместе даже в самые страшные времена. «Я очень надеюсь, что у нас с Дзинем будет хотя бы что-то из того, что есть общего у вас с папой». Несколько секунд она вглядывалась в меня, едва ли незадумчиво. А когда заговорила, я хотя и разбирала слова, но не могла постичь их смысл. «Ах ты, дурочка, дурочка», — произнесла она тихо. «Да что ты вообще знаешь о жизни?» Тут я услышала какое-то сипение. Поняла, что звук этот доносится из моего собственного горла. Моргнула, глядя на маму. Облик её расплылся. Я повернулась, вышла за дверь. Потом остановилась, вытерла глаза, сделала два глубоких вдоха и вернулась на кухню. Она выливала себе в бокал последние капли вина. Снова повернулась ко мне. Лицо, заострившееся от презрения и одновременно очень усталое. Если ты собираешься устроить истерику, сейчас не самое подходящее время. Твой брат её сегодня уже устроил, и я очень устала. Я подошла к ней. Руки тряслись. Посмотрела ей в глаза. Я очень редко смотрела людям в глаза. Она отвернулась, потом снова взглянула на меня. Ты ведь, наверное... Ну, наверное, когда-то ты всё-таки... Когда ты по-настоящему... «Когда я всё-таки что?» — спросила она, тихо вздохнув от беспросветной усталости. Я потупилась и наконец-то произнесла, что хотела. «Когда-то ты, наверное, всё-таки меня любила? Может, когда я была совсем маленькой?» Мамино лицо окаменело. В складке губ читался укор. Она ещё несколько секунд смотрела на меня, мигая, как будто в смятении. Потом смерила меня взглядом, И тут внутри у неё что-то всплеснулось. Я увидела слёзы у неё на глазах. А потом она отвернулась и прошла мимо меня. Я пустила воду, сполоснула раковину. Из глубин дома донеслись звуки. Какая-то пара, два человека, скандалили. А может, просто разговаривали. Неразборчивые голоса просачивались ко мне сквозь тьму. Я закрыла окно, выключила свет. Вышла из кухни легла спать. В следующий раз на выступление Дзини я попала в начале декабря. Погода стала холоднее, но от этого сборище в треугольнике показалось только уютнее. Студенты жались друг другу, делились виски и глинтвейном из термосов. Настроение, как всегда, было приподнятым. При этом выглядели все даже серьёзнее прежнего. «Гасим свет», «распоряжение руководства», протестами, против которого Цзинь, по сути, и сделал себе имя, должно было вступить в силу 10 числа, так что проходила нешуточная проверка способности студентов влиять на ситуацию. Через несколько дней мы узнаем, помогли ли наши выступления и протесты изменить то, что нам казалось неприемлемым. Всех обуревали оптимизм и надежда. И когда Цзинь поднялся на корявую самодельную трибуну, Мне показалось, что его гладкое и строгое лицо пылает во тьме. Раздались аплодисменты. Цзинь пару раз смущённо кивнул головой, потом коротким элегантным жестом вскинул руку. Гул тут же стих. Мне показалось, что Цзинь чувствует себя гораздо увереннее прежнего. Университет — не только то место, где мы получаем знания. После занятий многие из нас идут смотреть кино, по вечерам гуляют в парке. Некоторые из вас, уж скажу как есть, изредка даже заглядывают в местные бары ради менее здоровых развлечений. Лицо его выглядело понимающим, однако на губах играла ироничная улыбка, и по небольшой толпе тут же прошёл смешок. Я поняла, что тоже смеюсь. Раньше Цзинь выступал напористо, с безупречной логикой, теперь же прибегал к юмору, чтобы создать настроение, чего прежде не было. Но тут беспечная игривость перешла в нечто совсем иное. И куда бы мы ни пошли — в кино, в парк, в бар — возвращаемся мы сюда, в университет. Идём в общежитие, пусть даже просто для того, чтобы лечь спать. В этом всё дело. Университет — не только место, где мы получаем знания. Для нас это ещё и дом. Университет — не отец и не политик, и уж всяко не диктатор. Это наш общий дом, место, где мы все вместе живём общей жизнью. А у себя дома каждый человек должен иметь право на самостоятельность. Это самое простое и самое честное из всех человеческих прав. Вот этого мы и требуем, ни больше, ни меньше». Студенты разразились аплодисментами. Я торопливо записывала основные мысли. По счастью, Цзинь никогда не был многословен. После своей речи он спустился с трибуны той же походкой, какой мог прогуливаться в парке, выглядя почти рассеянным и будто бы не слыша аплодисментов. А на меня накатила волна привычной тоски. Он представлял из себя всё то, чем я не являлась, но чем мечтала стать. Он шёл по жизни невозмутимо, будучи неотъемлемой частью этого мира шёл с естественной, безотчётной безмятежностью. Дзинь был человеком лёгким, он не замечал чужого осуждения и неодобрения. С момента поступления он ещё прибавил в росте, стал даже более нескладным и долговязым, чем раньше. Однако харизма будто бы делала его невесомым. Я иногда гадала, сознаёт ли он сам её наличие. У той, что выступала за ним, харизмы не оказалось ни на йоту. Большеротая малявка, ростом даже меньше меня. На ней были огромные очки в чёрной оправе, нелепо утяжелявшие лицо. Говорила она пискляво, запиналась, заикалась. Казалось, что произносить слова ей удавалось только, мобилизовав все силы своего крошечного тельца. Однако, несмотря на абсурдную внешность, смотрели на неё доброжелательно ибо всех в тот день обуяло чувство солидарности. «Я хочу? Ну, то есть хотела бы. Короче, я прочитаю вам несколько строк из моего любимого стихотворения. Его написал великий поэт, которого многие из вас наверняка знают. Шандар Петюфи. «Любовь и свобода — вот всё, что мне надо. Любовь ценой смерти я добыть готов». Она моргнула. И даже в сумерках я заметила, что глаза её блестят от слёз. Мне было за неё неловко. Я отчётливо ощущала, насколько она нелепа. Да, университетское начальство действовало бездумно и авторитарно, пытаясь что-то навязывать студентам, мешать их деятельности, загонять их спать в 10 вечера. Это, разумеется, неприемлемо и гнусно. Но взывать в ответ к любви, свободе и смерти — бред какой-то. Девушка поправила свои громоздкие очки. Казалось, что они давят ей на переносицу. И снова заговорила, визгливо и с запинками. «Я с большим уважением отношусь к мнению предыдущего оратора», она кивнула в сторону Дзини. Он стоял в паре метров от меня и в ответ улыбнулся, коротко, но благожелательно. «И тем не менее, я думаю, то есть хотела бы предложить...» Он бы мог сказать ещё много что. Он употребил слово «самостоятельность», и я, разумеется, всецело с ним согласна, но «самостоятельность» сама по себе — абстракция. Да, мы бы все хотели её добиться, но нужно говорить гораздо конкретнее. Голос её стал ещё пронзительнее, однако в нём появилась уверенность. Добиться самостоятельности можно только в рамках общественно-политической системы, которая ее допускает. На практике самостоятельность означает демократию, работающую, настоящую политическую демократию. Вот чего нам не хватает. Вот за что мы должны сражаться, поставив себе четкую, конкретную цель. Некоторые студенты явно смутились. Однако мелкая девица, пуще прежнего, уперлась, оживилась ещё сильнее. Спустилась по ступенькам, довольно, надо сказать, неловко, и сорвала со стены какой-то плакат. «Вот, посмотрите!» — выкрикнула она, яростно тыча в него пальцем. «Этот плакат повесила университетская администрация, здесь, у нас, в треугольнике. На нём написано «У семи нянек дитя без глазу». «В многонаселенной стране, такой как Китай, должно существовать сильное патриотическое правление, и чтобы сохранить мир, нам нужна ваша помощь, молодежь!» Некоторые студенты начали тихо переговариваться. «Вы что, не видите, что здесь сказано?» — возмущенно взвизгнула оратор. «Это, по сути, реклама диктатуры. Коммунистические партии по всему миру все говорят одно и то же, как будто их запрограммировали заранее. Нужно отказаться от индивидуализма, дабы достичь бездумного единомыслия. А всё остальное, всё, что идёт вразрез с официальной линией, наносит вред нации. Студенты переминались с ноги на ногу, что-то бормотали. Вид у многих был смущённый. Я разделяла их чувства. Слишком уж радикальные, почти экстремистские вещи она высказывала. Вот только оратор настолько увлеклась, что не замечала настроения зрителей. «Предыдущий оратор говорил о самостоятельности, но он не предлагает конкретного плана, как ее добиться. Единственный путь — создать систему, которая предоставит нам самостоятельность и в университете, и во всей стране. Мы должны бороться за общенародную демократию, при которой будет слышен голос каждого». Некоторые слушали очень внимательно, другие начали переговариваться. А кто-то и вовсе отвернулся, делая вид, что вовсе её не видит. Выступающая запаниковала, опять начала заикаться, на сей раз от отчаяния. Я просто, я просто пытаюсь, слушайте, я же говорю простые вещи. Да я не займу много вашего времени. Просто неловкость, которую чувствовали некоторые студенты, перерождалась в нечто иное. Чем громче звучал её голос, тем он делался отчаяннее и визгливее. В толпе послышались смешки, потом кто-то фыркнул. Оратор ещё несколько секунд смотрела на нас. Смотрела так, будто ей закатили по Мне даже стало её немножко жаль, потому что в тот момент она выглядела бесконечно одинокой, хотя и стояла в толпе. Но всё это она навлекла на себя сама. Своими истерическими, экстремистскими заявлениями. Она развернулась и убежала с трибуны. Я посмотрела в сторону, в поисках Дзиня. Губы его кривила странная улыбка. Он, похоже, не думал, что за ним кто-то наблюдает. Да, черты его лица всегда казались мне очень красивыми, но в тот момент было в них что-то неприятное. Кто-то нажал кнопку на радиоприёмнике. Зазвучала музыка. Про девицу тут же забыли. Некоторые студенты начали танцевать. Напряжение спало. С политикой было покончено. Пришло время выпить. Мы отправились в восточный склон. Дзиня опять окружала толпа поклонников. Я чувствовала, что у меня кружится голова. Одной рукой я сжимала в кармане листы бумаги. Мне казалось, что я очень точно зафиксировала все его аргументы. И хотя вокруг него сейчас роились поклонники, мне было невероятно легко внутри, потому что именно мне он доверил записывать свои слова. А в том, что речи его должны дойти до потомков, я нисколько не сомневалась. Я ушла в свои мысли, и тут кто-то вдруг прикоснулся к моим волосам. Дзинь смотрел на меня. «Хочешь отсюда уйти?» — спросил он, глаза усталые, но улыбающиеся. День выдался длинный. Никакой коктейль, наркотик, никакое переживание не доставили бы мне столько удовольствия и восторга. Он стоял передо мною, ласково до меня дотрагивался, просил моего согласия. Меня обуяла такая радость, что я смогла только кивнуть. Мы вместе дошли до общежития, я опять пробралась к нему в комнату, он налил нам по бокалу виски. Снаружи закапал дождь. Я вытащила свои записи. «Кажется, я всё успела зафиксировать», — сказала я негромко. «Это было просто... Ну, то, что ты сказал. Честно, это было так...» Я смущенно хихикнула. Он улыбнулся. «Такой близости с дзинем я не чувствовала уже много месяцев». «Прости», — извинился он, — «я несу какую-то чушь. Но не могу тебе не сказать, что мои сегодняшние слова действительно имеют определённый смысл». Не только для меня, но и для всех остальных. Я несмело положила свои записи ему на стол. Цзинь смущённо улыбнулся, но выглядел при этом довольным, раскованным. Я прекрасно считывала все его чувства. Мне для этого даже не нужно было до него дотрагиваться. И удовольствие, которое я испытывала, не сводилось к одной только эротике. Я будто бы росла над собой. Цзинь глянул на меня, отвёл взгляд. «Ты, как всегда, слишком ко мне добра. Я... я-то не считаю, что сказал что-то выдающееся, просто выразил общие мысли». Он умолк. «Думаю, что способность их выражать тоже своего рода дар», — решилась возразить ему я. «Ну, даже не знаю». И он вдруг по-мальчишески хихикнул. «Но в любом случае я уж всяко не опозорился, как... Это безмозглая сучка, которая выступала после меня. Эти грубые слова настолько не вязались с тоном речи, которую он только что произнес с трибуны, с деликатностью, с которой он пригласил меня к себе в гости. Изумление, похоже, невольно отразилось у меня на лице. Цзинь даже отступил на шаг, что бывало крайне редко. Ох, прости, пожалуйста, я говорю ужасные вещи, но ты пойми! Он посмотрел на меня так будто от моего суждения зависела вся его жизнь, и заговорил очень уверенно. «Важно, чтобы ты это поняла. Такой человек с такими крайне левыми взглядами, может, он и хочет как лучше, но когда заходит речь про радикальную демократию, ну, сама видела, чем это заканчивается. Это призыв к разрушению нашей политической системы, к тому, чтобы запустить сюда через заднюю дверь Запад, чтобы мы оказались под управлением и контролем Соединённых Штатов. Меня такие люди всегда изумляли. Если они так сильно ненавидят Китай, почему бы им просто не уехать в США? Да-да, я с тобой совершенно согласна. Сама не понимаю, о чём она думала. И вообще, она очень странная, правда? Он кивнул, ухмыльнулся. Ну просто охренеть, какая странная. Несколько секунд мы с улыбкой смотрели друг на друга. «Чего-то мы совсем злые», — заметил Дзинь, всё ещё ухмыляясь. «А, по-моему, нет», — хихикнула я. И тут дверь в его комнату распахнулась. На пороге стояла миловидная девушка. Увидев Цзиня, она радостно засмеялась. «Привет. Пришла узнать, не хочешь ли ты...» Она заметила меня. Лицо вытянулось. Тон голоса из интимного, ласкового, игривого сразу стал вежливым и опасливым. «А, я попозже приду. Это совсем не срочно». Мне запомнились её глаза. Красивые, выразительные. Куда до них моим собственным, совершенно непримечательным. Дзинь на несколько секунд замер, устремил взгляд в потолок. Я сразу поняла, что они вместе. Поняла в ту же секунду, когда увидела сперва её лицо, а потом и его. У меня не осталось ни малейших сомнений. Тем не менее, я попыталась этого не выдать. «Твоя знакомая?» Я старалась говорить непринуждённо. Он ничего не ответил. Как будто не хотел ни признавать свою с нею связь, ни отрицать её. Мне на глаза навернулись слёзы. Я этого не хотела, но не справилась. Он посмотрел на меня. «Послушай, я не хотела, чтобы он заканчивал фразу. Меня захлестнуло отчаяние». Она для меня ничего не значила, а вот наши с ним отношения значили всё. И я решила в кои-то веки взять инициативу в свои руки. Придвинулась к нему, сказала, что всё хорошо, меня это не колышет, я прекрасно его понимаю, что-то в таком духе. Не помню, что именно. Помню только, что внутри у меня что-то медленно умирало. И я чувствовала неутолимую горечь утраты. Дзинь отодвинул мою руку и, не глядя на меня, прошипел. «Ты знаешь, что ты много для меня значишь, но этого больше не надо». Мои щёки намокли от слёз. Я не смогла их сдержать, только пыталась не разродаться. Голос Дзыня зазвучал мягче. «Нам нужно каждому жить своей жизнью. Ненормально для людей нашего возраста так западать друг на друга». Я поднялась. На него смотреть не могла. Побрела прочь. Он не стал меня останавливать. В определённом смысле это было даже занятно. Худшее случилось, и ты чувствуешь некоторое облегчение. Тебе очень тяжело, но зато возникает ясность. Теперь я знала наверняка, что у Цзиня есть другая. Гадала, занимаются ли они сексом по полной программе, или она только трогает его там, где раньше трогала я. Подозревала, что по полной программе. Мне трудно было себе это представить, но картинка всё время стояла перед глазами. Девушка, которую я увидела у Цзиня на пороге, сильно превосходила меня по внешним данным, и у них явно было полное взаимопонимание».